Спасибо. Я проснулась от солнечного света. Невозможно было поверить, что наконец на нас накрыло самым сильным бураном за всю зиму. Я хотела сесть, но голова так отяжелела, что я не могла даже приподнять её. Ноги болели, как от ожогов. Руки распухли, лицо страшно ныло после того, как его отхлестали ветки. Как вам спалось? Медсестра измерила мне пульс. давление, температуру. В это время в палату вошёл Фридрих с двумя чашками кофе. Фабьена. Почему я здесь? Ты пришла домой с окровавленными щеками и потеряла сознание. Я вызвал скорую. Когда тебя привезли сюда, ты говорила: "Что? Что-то странное про лес, про выставку, ещё про жёлтый огонёк", и всё это абсолютно бессвязно. Они решили оставить тебя под наблюдением. Я смотрела в окно. Машины были похожи на модельки, которые катают по игрушечным дорожкам. А если жизнь такая и есть, на самом деле, игра. Трудно поверить, что в каждой из этих машин сидит тот, кто каждое утро встаёт на работу. Одна эта мысль уже нагоняла усталость. Фабьена, я не знаю, правильно ли я поступил, но вечером твой бродячий кот ждал ужина перед дверью. Я его покормил, а потом решил укрыть от непогоды и запустил в мастерскую. Он тут же свернулся клубком на диване, как у себя дома. Я оставил свет, как ты обычно делаешь. Спасибо. У меня не было сил ничего объяснять. Я повернулась на бок и закрыла глаза. Я была на пределе.